Глава 17. Вечер выдался по-настоящему зимним. Стоял легкий мороз, шел снег, и даже намека не было на то, что через несколько дней наступит весна. Настя вытащила Матвея прогуляться по коттеджному поселку, но прогулка, как всегда, перетекла в шоу-программу под названием «Дорогие мои девочки». «А теперь, дорогие мои девочки, ловите лайфхак», — подмигнула Настя, и обвела камерой телефона заснеженные деревья. Затем развернулась и показала своим подписчицам просторы коттеджного поселка. «Итак, запоминаем». Она закинула волосы за плечо и с полной уверенностью посмотрела в камеру. «Девочки, чтобы в душе была гармония и покой, нам нужно слиться с природой воедино. У кого есть возможность, то прямо сейчас выйдите на улицу и постойте минут 5-7. Свежий воздух и тишина перед сном вылечат нас от всех стрессов и наполнят наше тело положительной энергией. А для закрепления результата не забываем про медитации, йогу и... И в этот момент Настя задела плечом бабулька, которая бодро прошагала по тропинке с двумя лыжными палками. — Встала посреди дороги! — не оглянувшись, проворчала бабушка. — Блин! Топнула ногой Настя и с возмущенным видом посмотрела ей в спину. «Теперь всю концовку из-за нее переписывать. А если бы это был прямой эфир?» Она снова вытянула руку с селфи-палкой и изобразила на лице улыбку. «Насть!» Недовольно вздохнул Матвей и поднял воротник черного длинного пальто. «Скажи, мы вышли подышать воздухом или поболтать с твоими подписчиками?» «Ну, мась!» Жалобно посмотрев на него, протянула Настя. «Ты же знаешь, что я должна быть с ними на связи. Они равняются на меня. Они ждут моих советов, моих эфиров. Не могу же я их взять и бросить, верно? Сам знаешь, как мне сейчас важны новые клиентки». Затем она невинно похлопала глазками, чмокнула воздух и включила запись. «А теперь, дорогие мои девочки, ловите лайфхак». И пошло-поехало по второму кругу. Настя работала визажистом. И за долгие годы работы успела собрать приличную клиентскую базу из девушек, которым очень нравились не только ее умелые руки, но и эфиры с советами по саморазвитию. Правда, все ее клиентки остались в Подольске. Теперь же она была намерена покорять Москву. И пока она рассказывала своим дорогим девочкам, как слиться с природой воедино, Матвей поднял голову к темному небу и снова задумался о вчерашнем визите Калиния. «И зачем она мне врет?» — мысленно усмехнулся Матвей. Еще до вчерашнего дня он просто сомневался в существовании отца ее дочерей, но теперь был полностью убежден. Алина обманывала. И тот разговор по телефону, когда ее бывший муж якобы покупал мишек, все-таки был подстроен. Теперь он был уверен в этом на все сто процентов. Уж слишком неестественно все это выглядело, впрочем, как и вчера». Ее глаза снова бегали, щеки краснели, слова путались. Не впустила в квартиру, потому что там, опять же, якобы был бывший муж. Матвей снова прокрутил в памяти отрывок разговора с Алиной. «А это, случайно, не его белая бэха стоит у подъезда?» — спросил он, остановившись у лифта. «Его, его!» — решительно подтвердила Алина, даже не догадываясь, что никакой бэхи не было и в помине. «Это была проверка» которую Алина с треском провалила. И теперь в голове Матвея крутился вопрос. Зачем Алина обманывала, что отец ее дочерей поддерживает с ними связь? Что она пыталась этим доказать? Типа, спасибо, но мне твоя помощь не нужна. Я справляюсь, у меня же есть бывший муж. Она вполне могла вести себя так из-за своего упрямого характера, обиды и гордости, признал Матвей. Или же он провел рукой по бородатой щеке и медленно втянул носом холодный воздух. Или же шесть лет назад она мне кое-что не договорила. Он не раз мыслями погружался в прошлое и пытался разложить все по полочкам. С одной стороны, после их расставания Алина вполне могла выйти замуж и быстро забеременеть. Но с другой стороны, уж слишком странно она тогда исчезла со всех радаров Ведь даже родная мать не сознавалась, где ее искать. Как там у многих девушек принято? Если бросил парень, тогда пусть посмотрит мои счастливые фотографии с другим, затем фото со свадьбы, потом и фото детей. Пусть видят как я счастлива. А Алина, в свою очередь, закрыла все страницы в соцсетях и пропала на целых шесть лет. А теперь выяснилось, что она все эти годы жила в Москве и растила дочерей задумчиво проговорил про себя Матвей. И зачем ты упрямо пытается доказать мне, что они проводят время с отцом. Пока что он не делал никаких выводов, были лишь предположения. Матвей отчетливо понимал, он мог ошибаться и накрутить себе не пойми что, но от одной мысли, что Алина могла скрыть от него беременность, его тело пронизывали сотни раскаленных иголок. — Если это окажется правдой... Матвей сжал губы. Его лицо от злости залило краской. Он решил завтра же поговорить с Алиной на тему рождения ее дочерей. Без проверок, взятия на понт и так далее. Он спросит прямо в лоб, его это дети или нет.